Зачем, зачем он приезжал? На следующий день после обеда к нам неожиданно приехал Панфилов. Выполняя задание генерала, я писал историю боев батальона. Заботами р о х и м о в а и Синченко для меня был устроен рабочий уголок на хозяйской половине, в тишине, в тепле. Неведомо откуда появившийся маленький стол с письменным прибором удобно приткнулся к окну. Хозяин и хозяйка меня старались не беспокоить, Я их почти не замечал. На столе росла горка исписанных мною листов. Погруженный в работу, я услышал стук подков по звонкой, прихваченной морозом земле. У крыльца топот оборвался. В сенях послышались шаги. Дверь отворилась. Пораженный я увидел генерала. Насщипанный морозом, его смуглые щеки раскраснелись, квадратики усов заиндивели. Он был одет в длинные поколения, добротный нагольный полушубок, перехваченный в талии ремнем овчина у ворота и на плечах собралась складочками облегая в палую грудь я встал навстречу гостю хотел доложить но панфилов с улыбкой протянул мне руку пустите погреться достав носовой платок он в ы т е р у с ы снял полушубок и ушанку поздоровался с хозяйкой она спросила чайку выпейте самовар поставить а что же не откажусь хозяйка вышла с самоваром «Как дела, товарищ Мамышулы? Помыли батальон? Баньку организовали?» «Да, товарищ генерал». «Как материальное снабжение? Сапоги чините? Сапожный товар есть? Теплые фуфайки прибыли?» «Нет, товарищ генерал, фуфайки еще не получили». и э х они, наши интенданты, тянут. Если вам завтра доведется побывать по делам в Строкове, вы на них нагряньте. Надевайте шашку и н а г р я н т е «В деревне Строково». Как мне было известно, расположились разные тыловые отделы дивизии. Еще несколько вопросов Панфилова тоже касались солдатского ж и т ь я б ы т и я Потом он спросил, — Ну, как подвигается описание боев? — Подвигается, товарищ генерал. Как раз этим занимаюсь. — А ну-ка, прочтите, прочтите, что написали. В эту минуту со двора вошел с вязанкой дров, совсем седой, но еще крепкий хозяин. Свалив у печки поленья, он поклонился генералу. Панфилов встал, протянул руку. Старик посмотрел на свою, загрубелую, в черных, въевшихся пятнах древесной смолы. «Грязновато!» — с сомнением сказал он. Панфилов пожал старику руку. «Рабочая грязь, не грязная. Часом не из лесорубов?» «Пильщик!» «Окрест во всех домах моей работы доски. Ежели попросят, и теперь еще хожу, занимаюсь распиловкой». й д о б р я «Послужили в солдатах?» «Так точно. Служил, товарищи...» «Не знаю, как вас величать». «Иван Васильевич, а вас?» «Значит, т е с к и Меня Иван Петрович. Может, присядете с нами, Иван Петрович? Вот командир батальона почитает про бои, а мы, старые солдаты, послушаем, покритикуем». «Оно можно бы, но уж другим разом. Сейчас занимайтесь сами». и н о раз глядишь, человек все пишет, пишет, а не зная, е что там у него, небыль а л и быль. Расправив свою шишковатую ладонь, хозяин добавил, «Быль, что смола, а небыль, что вода». Перекинув через плечо веревку, которой были обвязаны дрова, он пошел к порогу. Генерал сказал, «А почаевать с нами придете?» «Чайку выпью, шумните». е и н т е р е с н о у вас, кажись, хозяин», — протянул Панфилов. когда за старым пильчиком закрылась дверь. «Не правда ли, а?» Я не ответил. Не хотелось признаваться, что я ничего не знал о своем хозяине. Ни разу еще с ним не потолковал. Панфилов, несомненно, уловил мое замешательство, но ничем этого не показал. «Читайте же, товарищ м а м ы ш у л ы бои на дорогах, ваши первые спиральки. Об этом у вас уже написано?» «Да, товарищ генерал, этот раздел закончен». «Вот-вот, это и давайте». Сев возле меня, Панфилов с интересом смотрел на листки, которые я перебирал. Отобрав нужные, те, где говорилось о боях, что вели на дорогах, на подходах к рубежу батальона, две горстки — взвод Брудного и взвод Донских, я начал читать вслух. В своих записях я стремился поточнее охарактеризовать замысел этих боев — панфиловскую спираль-пружину. Искусно бороться малыми силами против больших — таково было ее предназначение. Далее я писал о том, что практически удалось, а что не удалось в этих боях. Панфилов внимательно слушал. Возможно, он хотел проверить, как я усвоил уроки войны. Возможно, еще еще раз выверял свой план надвигающегося нового сражения. Хозяйка втащила кипевший самовар. Панфилов кивнул ей. «Поставьте!» И продолжал слушать. Дочитав заключительные строки, я поднял глаза. а Генерал улыбался, улыбка сделала явственнее, две глубокие складки на щеках и сеточку разбежавшихся по вискам морщин. Я видел, что Панфилов доволен. — Под селом Навлянское, — проговорил он, — у вас спиралил взвод, а теперь вам придется пружинить батальоном. Сначала вы будете сзади, а потом окажетесь впереди всех войск. Как, где, когда это произойдет, не знаю. Но понимать друг друга — это для нас, товарищ Мамышулы, самое главное. Понимать с одного слова, а иногда даже и вовсе без слов. Я понимал генерала. Он жил, горел своей идеей нового оборонительного построения, нового боевого порядка, опять и опять возвращался к ней. Как назвать это состояние? В одной книге я встретил выражение «неотступное думание» «Лучше, пожалуй, не скажешь». военачальник творец непрестанно прикидывает примеривает в уме все варианты все возможности предстоящего боя как поступить если бой сложится так что предпринять если дело обернется эдак вот почему такой командир сам все дотошно досконально проверяет настойчиво даже назойливо возвращается к тому о чем уже не раз говорил с подчиненным то что для тебя является его заданием он уже пережил выносил и радуется если встречает понимание. Однако порой нить мыслей генерала ускользала от меня. Вот он спросил, «Как там у вас поживает Ползунов? Кажется, стал пулеметчиком?» Я ответил, что Ползунов провинился, устранен от пулемета. «Провинился? В чем?» «Удрал вместе с Заевым, товарищ генерал». л а, -а, а С Заевым?» — протянул Панфилов. И ничего больше об этом не сказал. Взял листки... только что мною п р о ч и т а н н ы е вслух, пробежал глазами по строкам. Остановился на фамилии Брудного. — А как Брудный? Командует ротой? — Да, товарищ генерал. — Справляется? — Один из моих лучших офицеров, товарищ генерал. — А ведь вы его... ведь вы его... — Помните, товарищ Мамышулы? Я спросил, разве надо и об этом написать? — Нет. Зачем же? а н ф и л о в помолчал. «Не все, товарищ Мамышулы, надо поверять бумаге». И опять перевел разговор. «Кстати, схемы этих боев у вас готовы? Этим, товарищ генерал, занимается у нас Рахимов. Кажется, он еще не закончил. Разрешите, я выйду, узнаю». Схемы, над которыми трудился Рахимов, еще не были готовы. Предстояло обвести тушью и р а с с в е т и т ь карандашные наброски. Я доложил об этом генералу. Стол, где шумел самовар, уже был накрыт к чаю. Синченко расставлял угощение. Приглашенный почаевать хозяин уже сидел на табурете. Панфилов сказал, пусть товарищ Рахимов все-таки закончит, я подожду, попью пока с хозяином чаю, поговорю с ним. Я опять вышел, — передал Рахимову слова генерала. У моего н а ш т а б а имелись другие неотложные дела. Он был обязан подготовить завтрашний переход батальона во второй эшелон. Следовало составить приказ, разработать маршрут, порядок движения колонны и так далее. Рахимов выразил опасение, что не успеет вовремя дать мне на подпись необходимое распоряжение. «Давайте я сам все это сделаю, а вы чертите», — сказал я. «А зачем он приехал, товарищ комбат?» — спросил Рахимов. «Не понимаю, не могу разуметь». Говорит, завернул погреться. Взяв некоторые материалы для работы, Я вернулся к генералу. Вместе с хозяином он сидел за самоваром. Оба пили чай в прикуску. Около каждого лежала горка мелко наколотого сахара. «Присаживайтесь, товарищ м а м у ш у л ы Чаю с нами выпейте?» «Спасибо, товарищ генерал. Прошу разрешения поработать». На миг наши взгляды встретились. Проницательные глаза Панфилова живо блестели. Почудилось, в них проглядывает упорство. Он словно хотел сказать ь э брат, меня не переупрямишь». «Пожалуйста, работайте, работайте», — проговорил он. «Не обращайте на меня внимания. Подготавливайте переход батальона». Я невольно посмотрел на бумаги, что держал в руке. Неужели Панфилов сумел издали разобрать хоть строчку? Нет, просто-напросто он понимал, чем мы сейчас заняты, знал наши заботы, видел все это насквозь. «Но зачем он все-таки приехал? Ради чего сидит?» «Схемы? Ну ладно, изготовим ему схемы». Подавив смутное, непонятное мне самому раздражение, я устроился за своим маленьким столом у окна и, черкая бумагу, стал продумывать приказ по батальону. Порой краем уха я улавливал разговор генерала с хозяином. Беседа велась в добром согласии. Хозяин уже называл генерала на «ты». — Скажу тебе, Иван Васильевич, по душе. Все-таки с вами, партийными, жить тяжеловато. — Оно верно, — подтвердил Панфилов. — Мы коммунисты и люди трудные. Я покосился на генерала. Ни в уголках глаз, ни под черными квадратиками усов не было и тени усмешки. Странно, такой мягкий, внимательный к людям, для всех доступный, он сказал о себе. Мы люди трудные. И тут же пояснил. Еще в гражданскую войну об этом писал Ленин. Мы, коммунисты, для крестьянства люди трудные, действительно трудные. Помните те годы, Иван Петрович? Русло разговора повернуло в прошлое. Время от времени я опять прислушиваюсь. С обычной хрипотцой звучит голос Панфилова. Разве я родился коммунистом? Эх, сколько до этого было пережито. В семнадцатом году был еще совсем зеленым, метался, колебался, в руках винтовка. А что с ней делать? Куда стрелять? В кого?» Вставляет словечко и хозяин. Он тоже встретил семнадцатый год с винтовкой. Тоже не сразу понял, против кого повернуть оружие. «Я стараюсь переключиться на работу, но не могу не ловить слов Панфилова». Теперь он ведет речь о каком-то эпизоде своей солдатской жизни. д о л о й войну и вся недолга. Бросил винтовку, черт с ней. Э-э, нехорошо, позор, осуждает хозяин. А я бросил и пошел. И вдруг стыд остановил. Ты что, солдат, наделал? Побежал обратно? Вот, Иван Петрович, какая была в моей жизни минута. Невольно опять взглядываю на генерала. Минута в моей жизни. К чему он это сказал? Но Панфилов даже как будто не видит меня. Продолжаю писать и снова вслушиваюсь. «Еще был случай», — звучит голос Панфилова. «Ходил целую ночь, не мог найти своих. Скажу по чести, плакал. Ведь я же командир. Как явлюсь, как объясню?» «Странно. О ком это он говорит?» Не обо мне ли? Не о том ли горьком часе, когда я бродил во тьме, потеряв свой батальон?» Горячий чай вызвал легкую испарину на загорелой, изрытой глубокими морщинами шеи генерала. Ее наклон почему-то опять кажется мне упрямым. На миг Панфилов поворачивает голову ко мне. «Вы р а б о т а е т е работайте, товарищ мамышулы. Не обращайте, пожалуйста, на нас внимания». вновь ощутив приступ раздражения, чего он тут сидит, что ему надобно. Я заставил себя уйти в работу. Звякнул чайник, зажурчал кипяток из самовара. Панфилов наполнил крепким чаем два опорожненных стакана. Чаепитие продолжалось. Разговор, как мне казалось, повернул от больших тем. Панфилов со свойственной ему дотошностью интересовался заработками пильщика, расценками на погонный метр, за доски, за плахи, за т е с Рахимов, наконец, принес схемы. Генерал сразу стал внимательно их разглядывать. Он, видимо, опять был доволен. — Товарищ мамышулы, можно мне захватить это с собой? Покажу кое-кому, как оформляют штабные документы в батальоне. Товарищ генерал, — вмешался Рахимов, — это еще не вполне закончено. — Думаете, что начальству полработы не показывают? — Надо бы отделать, товарищ генерал. — Ну ладно, отделывайте. Панфилов еще раз пересмотрел, одну за другой, схемы наших первых боев, первых спиралек. Исследуя каким-то своим мыслям, вдруг сказал. — А поворот головы похож. Заметив мое недоумение, он рассмеялся. — А разве вы не помните, как мы с вами снимались? Как фотокорреспондент обнаружил между нами сходство? — Не похоже, — говорит. А поворот головы похож. Казалось бы, пустяковые слова. И вылетели ты у него случайно. Но когда я потом обдумывал наше с вами рассуждение о советском человеке, это мне пришло на ум. Поворот головы. Вы меня поняли? Не совсем, товарищ генерал. Ну как же? У старшего поколения, у тех, которые своими руками совершали революцию, понимание своего долга родилось иначе, чем у вас, у молодых. Тем приходилось решать, против кого воевать, за что воевать. А вы? Вы наши потомки по крови. Потомки. Иной раз глядишь на юношу, что в нем отцовского, как будто на отца не похож, а поворот головы тот же. Согласны, товарищ мамышулы? В сенях прозвучали чьи-то шаги. С Мороза в комнату вторгся Толстунов. Здравствуйте, товарищ генерал. — Инструктор пропаганды, старший политрук Толстунов. — А, товарищ Толстунов, — сказал Панфилов, — сегодня как раз вас вспоминали. Да-да, начальник политотдела сегодня ко мне заходил. Толстунов слушал генерала, вытянувшись в струнку. — Вспомнили не худым словом, — продолжал Панфилов. — Вольно, вольно, товарищ Толстунов, чувствуйте себя свободно. Мне показалось, что генерал с каким-то особым выражением... произнес и эти обычные простые слова «Чувствуйте себя свободно». Но тотчас же он заговорил на другие темы, о предстоящем нам завтра переходе, о работе с гражданским населением, о боевой подготовке батальона. «Помогайте, товарищ Толстунов, командиру батальона, во всем помогайте, укрепляйте его авторитет. Вы меня поняли?» «Да, товарищ генерал. Перебирайтесь». А потом приеду к вам, как обещал, на новоселье. Куда же ушел хозяин? Где хозяйка? Хочу с ними попрощаться». Мы проводили генерала. Простучали, отдаляясь под ковы лошадей. Толстунов спросил, «Комбат, зачем он приезжал?» Грубоватое лицо его выглядело совсем бесхитростным. И вдруг, неожиданно для себя, я сказал, «Мне кажется, ты об этом лучше меня знаешь». Что ты? Откуда мне знать? Ну и я не знаю. Заехал погреться, выпить чаю, вот и все. Лишь ночью, когда схлынул поток дел, не оставляющий времени для дум, когда и в штабной горенке, и на хозяйской половине все уснули, а я в тиши, при свете поставленной на стол керосиновой лампы, уселся писать дальше историю батальона, мысли о приезде генерала, заставили отложить перо. В самом деле, зачем? Зачем он приезжал? Быть может, для того, чтобы окончательно решить, оставить ли мой батальон в своем резерве? Еще раз проверить, насколько мне близки, понятны его замыслы? Понимать друг друга с полуслова. Кажется, он сегодня дважды это повторил. Спросил а Ползунове. Промолчал, когда я назвал фамилию Заева. Напомнил о Брудном. «Ведь вы его... помните, товарищ Мамышулы?» Рассказал при мне о том, как сам бросил винтовку. Вот какая была минута в моей жизни. Рассказал, как потерял своих. «Черт возьми, да ведь генерал приехал ради Заева». «Нет, откуда ему знать, как я порешил с Заевым? Но разве он не мог узнать через Толстунова?» Вчера Толстунов долго не ложился, все сидел, составлял свое политдонесение. И вчера же отослал. Не о Заеве ли он писал? Разумеется, о Заеве. Да, генералу все было известно. Панфилов никогда не отменял ни одного моего приказа, ни одного распоряжения. Он и Толстунову сказал, помогайте командиру батальона, укрепляйте его авторитет. Генерал, наверное, имел право сам, собственной властью, приостановить, или вовсе прекратить дело в трибунале. Он властен и не утвердить приговор, заменить расстрел разжалованием. Но приехал ко мне, дважды сказал, понимать с полуслова. Да, я понимаю. Из полевой сумки, что висела возле меня на спинке стула, я вынул заклеенный конверт, письмо за его жене. «Одна минута. За эту минуту плачу честным именем и жизнью». Повертел конверт. «Нет, не раскрою, не имею права читать обращенные не ко мне последние предсмертные строки Заева». Положил конверт обратно в сумку. Вспомнилась фотография, рассерженный нескладный Заев, рядом с Добряком Базжановым. «Нет, к черту эти размягчающие сердце картины, к черту колебания! Бежал с поля боя, так будешь расстрелян!» «Понимаю, товарищ генерал, зачем вы приезжали». но не сделаю того, что вы от меня хотите. Не возьму назад бумагу, которую я подписал. Можете сами своей властью сохранить жизнь человеку, предавшему нас в бою. От меня этого вы не дождетесь.